Эпилог. Москва. 4 августа 1945 года. И вечером, в первую субботу августа, в столовой управления Московского уголовного розыска был накрыт огромный П-образный стол. На подоконниках благоухали цветы, глухую стену украшал длинный плакат с поздравлением от коллектива управления. В углу на столе стоял граммофон, рядом на стульях лежали аккордеон и гитара. Помимо родственников на свадьбу Александра и Валентины были приглашены муровцы и медработники из больницы на Соколиной горе. Всего за столом уместилось более 60 гостей. Невеста была в красивом белом платье. Жених в элегантном черном костюме. В семь вечера, едва гости успели занять места, в столовую спустился комиссар Урусов. Подняв бокал с шампанским, он произнес короткую речь, пожелав молодым долгой, счастливой и безоблачной совместной жизни. Затем извинился и, сославшись на дела, удалился. Гости пили, закусывали, кричали «Горько!» и танцевали. В разгар веселья Слово взял свидетель со стороны жениха Иван Старцев Рана на его правом плече зажила Рука прекрасно работала А вот без тросточки он пока не обходился Опершись на спинку стула Он произнес «Позвольте и мне, фронтовому товарищу Александра От своего имени и от имени нашей Оперативно-следственной группы Поздравить молодых с радостным и знаменательным событием. Пусть их жизнь под мирным небом будет спокойной, долгой и счастливой. Горько!» Под рукоплескание гостей Александр обнял Валентину и припал к ее губам. Когда жених с невестой закончили целоваться, Иван продолжил. «И еще одна приятная новость». Все притихли с любопытством, глядя на Старцева. «Александр, позволь поинтересоваться, сколько у тебя боевых орденов?» Васильков слегка покраснел и, преодолевая неловкость, ответил. «Семь». По залу волной прокатился одобрительный гул. «Семь, товарищи!» Старцев поднял вверх указательный палец. «Семь боевых орденов!» Добытых в рискованных рейдах Под тылам противника Так вот За блестящее Выполнение задачи По возвращению похищенных Золотых изделий Из коллекции Генриха Шлимана Руководство московского Уголовного розыска Представило всех сотрудников Нашей оперативно-следственной Группы К правительственным наградам Так что, Александр колено накитили восьмую дырку. Последние слова Старцева потонули в шуме аплодисментов и громких поздравлений. Около полуночи гости потянулись к выходу. Невеста прощалась с подругами. Старцев с Васильковым решили перекурить в фойе столовой. «Молодцы, ребята! Как же я за вас рад!» — приговаривал Иван. — Пара вы красивая, и свадьба у вас получилась замечательной. — Сам-то когда женишься? — улыбался в ответ товарищ. — Успею, Саня. — Вот встречу такую же девушку, как твоя Валентина, и сразу женюсь. Обещаю. Друзья докуривали папиросы. — Слушай, давно хотел спросить, да все не получалось. — задержался у выхода Иван. — «Как тебе работа в Муре?» Васильков удивился. «Важная и нужная работа. Уж куда интереснее, чем в слесарном цеху». «А моя оперативно-следственная группа тебя устраивает?» «Конечно. Хороший коллектив, отличные ребята. Почему ты спрашиваешь об этом?» «Да понимаешь», — приобнял старцев друга. «Боюсь...» заберут тебя из моей команды кто заберет зачем ну мало ли на повышение к примеру или еще куда ты же мужик видный способный он как ловко у тебя стало получаться в общем не хочу я чтоб ты из моей группы уходил не переживай успокоил васильков никуда я не денусь если только сам не выгонишь. — Правда? — обрадовался Иван. — Разве мы когда-нибудь обманывали друг друга? — Тогда до понедельника. — До понедельника? — товарищ хитро подмигнул. — Смотри, не опаздывай. И скрылся за дверью.